«Эйлин», — сказал он, подходя к ней. «Почему бы нам спокойно и мирно не переговорить теперь обо всем? Ты сгоряча наделаешь глупостей и потом будешь жалеть». «Зачем это нужно? Прости меня. Неужели ты действительно могла подумать, что я тебя разлюбил? Я люблю тебя, как и прежде, Эйлин». «Все это не так страшно, как тебе представляется. Мне казалось, что я вправе ожидать от тебя большей чуткости и понимания после всего, что мы пережили вместе. И потом у тебя нет никаких оснований обвинять меня и устраивать такую сцену». «Нет оснований?» — воскликнула Эйлин, отрывая взгляд от зеркала, перед которым она только что в печали и расстройстве — Приглаживала свои рыжевато-золотистые волосы. Щеки ее пылали, глаза покраснели от слез. Она вдруг живо напомнила ему ту шестнадцатилетнюю девочку в красном капюшоне, которая стремительно взбежала на крыльцо отцовского дома и с первого взгляда так поразила его воображение много лет назад. Как она была хороша тогда! Это воспоминание вызвало в нем прилив нежности, Кейлин. «И ты смеешь это утверждать, лгун!» — продолжала она с возмущением. «Напрасно ты воображаешь, что я ничего не знаю. Думаешь, зря за тобой целый месяц по пятам ходили сыщики? Подлец ты и больше ничего. Ты просто стараешься выведать, что мне известно о тебе, а что нет». «Достаточно, известно, за глаза достаточно, не беспокойся! Больше ты меня не одурачишь своими ритами, антуанеттами, холостыми квартирами и домами свиданий! Я тебя насквозь вижу, негодяй! И это после всех твоих клятв и уверений в любви! Тьфу! Мерзость!» Она снова яростно принялась закалывать волосы шпильками, А Као Первуд, пораженный силой ее страсти, поневоле любовался ею? Вот это темперамент, она подстать ему, Эйлин, мягко сказал он, не теряя надежды все же умилостивить ее. Не будь так сурово со мной. Неужели ты не можешь понять что жизнь берет свое, и устоять против нее трудно. Неужели в тебе нет ни капли сочувствия ко мне? Я считал тебя великодушнее, ожидал от тебя большей чуткости. Не такой уж я дурной человек. Он смотрел на нее задумчивым, нежным взглядом, надеясь, как всегда, сыграть на ее любви к нему. «Сочувствие, сочувствие!» — вскипела Эйлин, оборачиваясь к нему. «Не тебе об этом говорить!» «Разве я не сочувствовала тебе, когда ты сидел в тюрьме? Нет?» «И вот что я за это получила!» «Да, посочувствовала!» «Чтобы ты потом в Чикаго путался с разными шлюхами, всякими стенографистками и женами музыкантов!» «Ты мне тоже верно сочувствовал!» когда обманывал меня с этой особой, что лежит в соседней комнате. Эйлин провела руками по талии и бедрам, приглаживая жакет. Поправила его на плечах, надела шляпку и шарф. Она решила ничего с собой не брать и завтра прислать Фадетту за вещами. Но Каупервуд не отступал. Эйлин. Снова заговорил он. «Пойми, что ты делаешь глупость, страшную глупость». У тебя нет для этого решительно никакого повода. Ты кричишь на весь дом, срамишь нас перед соседями, устраиваешь тут драку, а теперь еще собираешься со скандалом уйти. Это же чудовищно. И я не хочу, чтобы ты губила и себя, и меня. Ведь ты меня еще любишь. Сама знаешь, что любишь. Многое ты наговорила в сердцах, и сама этому не веришь. Не можешь верить. «Ведь не думаешь же ты в самом деле, что я разлюбил тебя». «Любил, разлюбил», — снова вскипела Эйлин. «Что ты понимаешь в любви? Разве ты когда-нибудь любил, низкий ты человек? Я знаю, как ты любишь. Когда-то я правда думала, что дорога тебе, вздор. Теперь я вижу, как ты меня любил. Не больше, чем всех других». «Не больше, чем эту кубышку Риту Сольберг, гадину, лживую подлую тварь! Или эту ничтожную стенографистку Антуанетту Новак! Любовь! Тебе и слово-то это непонятно!» Но тут спазма перехватила ей горло, она всхлипнула, и глаза ее от злости и обиды наполнились слезами. Каупервуд заметил это и, надеясь использовать ее минутную слабость, приблизился к ней». Он и в самом деле был опечален и хотел смягчить ее сердце. «Эйлин», — умоляюще сказал он, — «зачем ты все это говоришь с такой злобой? Не надо быть жестокой. Я не такой уж плохой, будь же благоразумна. Успокойся». Калпервуд протянул к ней руку, но Эйлин отпрянула от него.